Глава двенадцатая между Урчем и Кавыче. Год работы в деткомбинате — это период лагерной передышки. Каждое утро я благословляю судьбу и доктора Петухова, сделавшего меня медперсоной. На мне чистое телогрейка. По утрам я выхожу из центральной эльгенской зоны со вторым разводом и не в колкий туман, окоченевшей декабрьской или январской тайги а в бараке деткомбината, теплый и успокоительно пахнущий замаранными пеленками. Ежедневно я получаю солидную порцию манны небесной, жиденькой манной кашки, остающейся от детей. Наконец я живу в бараке, где дневальный Милая Марь Сергеевна Догаткина, где по вечерам гудит железная бочка и булькает в большом чайнике петок. у меня всегда есть возможность укрыться от стужи, а перед сном я могу даже позволить себе роскошь почитать стихи всласть начитаться забравшись на вторые нары в гости к Лене Екимец вот сегодня, например, мы заговорщическим шепотом выдаём друг другу гумелёва как он утешает здесь как отрадно вспомнить здесь на эльгене что далеко-далеко на озере чат изысканный бродит жираф так и бродит себе, милый, пятнистый. Точно ничего не случилось. Потом, перебивая друг друга, вспоминаем от начала до конца стихи о том, как старый ворон с оборванным нищим о восторгах вели разговоры. Это самое главное — уметь помнить о восторгах даже на верхних элегенских нарах. Старый ворон в тревоге всегдашней говорил, трепеща от волнения, что ему... На развалинах башни небывалые снились видения. Лена работает кровельщиком, целый день кроет бараки финской стружкой. Она очень ценит свою работу, не то что на общих. Главное жилье всегда рядом, всегда можно забежать в барак, когда уж очень свидет руки ноги. Не в тайге, но все-таки так намерница за день бедняга, что уже почти сквозь сон доборматывает, что в полете свободным и смелым он не ведал тоски их жилища, и был лебедем нежным и белым. Лена засыпает, а я договариваю, принцем был отвратительный нищий. Мне это хорошо, я с вторым разводом, а Лени с первым. Это в половине шестого утра. Свинцового, эльгенского утра. С первым идут кровельщики, работники агробазы, конбазы. Одет комбинат, больница, управление совхоза — это со вторым, на целый час позднее. И какой же он сладкий, этот утренний час дремоты, когда уже все слышишь, но в то же время каждой клеточкой угревшегося под бушлатом тела смакуешь минуты зыбкого покоя. — Первый развод, — провозглашает Марья Сергеевна. — Вставайте, девушки, кто с первым разводом. Вот они уже кряхтя наворачивают портянки. Вот звякает черпачками, наливая в кружки кипяток, а мы поворачиваемся на другой бок, и смутный стыд за эту привилегию не может пересилить великой радости. Смежить веки и еще на целый час отсрочить начало нового дня. Есть еще и третий развод, но это уже для аристократии, живущей не у нас, а в бараке обслуги. Там придурки, нарядчики, старосты, работники столовой и хосчасти. У них в бараке вместо нар отдельные топчаны и тумбочки у каждого спального места. Стол в середине барака покрыт промереженный скатертью из чисто вымытой мешковины, а лампочка на столом светит так ярко, что по вечерам вполне можно читать и вышивать. Самое страшное, когда злодейство входит в повседневность, и становится бытом. У нас уже выработалась привычка к этому. С позволения сказать жизненному укладу, и мы говорим о деталях нашего существования как о чем-то нормальном, все дальше в прошлое уходят картины прежней, до тюремной жизни. Все чаще с искренней убежденностью повторяется остроумная поговорка блатарей. Это было давно и неправда. Никто уже почти не вспоминает о том, кем была, например, на воле Елена Николаевна Сулимова. Жена бывшего председателя Совнаркома РСФСР, научный работник, врач. Она воспринимается теперь всеми только как доходяга. Даже не доходяга, настоящий фитиль. Она не расстается с задубевшим от грязи бушлатом, прячется от бани и ходит по столовой с большим ведерком, в который она сливает изо всех мисок остатки баланды. Потом садится на ступеньки и жадно, как чайка, Глотает эти помои прямо из ведра. Уговаривать ее бесполезно. Она сама забыла себя прежнюю. Зато Маруся Острейка, староста зоны, умудряющаяся даже здесь поддерживать перекиси водородный цвет локонов, бегает по зоне в кокетливом меховом тулупчике и звонко кричит «Женщины, давайте, давайте женщины!» Маруся — существо явно высшее, независимо от того, кем она была на воле. Как ни странно, Но ну и здесь сложилась категория номенклатурных работников. Те, кто уже побывал в нарядчиках, старостах, работниках, кавыче, обычно снова попадают в придурки, даже если по какой-либо провинности и были временно сняты с должности. Наш седьмой барак, где дневальный Марь Сергеевна, предназначен для лагерного третьего сословия. Не для придурков, но и не для работяг, не вылезающих с общих наружных работ. Здесь живут те, кто имеет уже определенную лагерную специальность и ценится на производстве. Тепличницы с агробазы, возщики и конюхи с конбазы, санитарки, медсестры, уборщицы. Мария Сергеевна строго требует, чтобы каждая ежедневно приносила с работы хоть по маленькому полежку дров. Вот где хошь, там и бери. Хоть и трудно порой это полежку украсть и принести под бушлатом через вахту, но все же требование справедливое. Зато у нас в бараке всегда тепло. И есть котелки, — раздобыла Марья Сергеевна, — чтобы вечерами варить потихоньку от надзора удивительные кушанье из мороженого турнепса. И пайки с вечера аккуратно сложены на фанерном подносе, и довесочки приколоты щепочками. А на горбушку соблюдается железная очередь. За ночь Марья Сергеевна встанет не раз, чтобы перевернуть сохнущую у железной печки обувь, так что... К утру у нас все сухое. Хорошо у нас в бараке. Особенно по вечерам, когда так мирно пахнет вареным турнепсом, пастерушкой, а иногда даже рыбьим жиром, который умудряются потаскивать работники больниц. Но весь этот уют расположен на вершине дремлющего вулкана, потому что существует УРЧ, главная исполнительная власть нашего фантастического государства. И в любой момент может хлопнуть барачная дверь, может войти нарядчик с длинными полосами бумаги в руках. Это списки этапов, составленные в урче. Особенным этапным голосом, беспощадным и заранее отвергающим все вопросы, он будет выкликать фамилии отправляемых на точки командировки. И все будут сидеть на нарах, неподвижные, как изваяния а те, кто услышат свою фамилию, будут тихо охать и скрючиваться, точно в них попала пуля. Многие считали, что потрясение от вызовов на этап ничуть не легче первого ареста, даже, пожалуй, тяжелее. Там еще была надежда на ошибку, на недоразумение, а здесь недоразумений быть не может, потому что так решил сам УРЧ. Безошибочно и точно тебя Выталкивают из-за где ты притаился в надежде, что тебя забудут. Нет, вспомнили. И вот выталкивают тебя снова в ледяную мглу. Особенно болезненно воспринимали появление в бараках урчевских гонцов и приказанных те заключенные, кто находился в Эльгене еще в 37-м, 8-м, пока мы чурзаки сидели в ярославских одиночках. Хоть вы, тюрзаки, и считаетесь самыми раз самыми опасными политическими преступниками. А ведь, пожалуй, главного-то ужаса вы и не видали. Отсиделись от него в своей Ярославке, говорят нам старые эльгеновские жительницы, обладательницы статьи КРТД, Соня Тучина, Маша Ианович, Люся Джапаридзе, дочь расстрелянного бакинского комиссара. С их слов мы знаем, что означало появление в бараке Гонца из Урча в 37-м, в разгар Гаранинщины, особенно если гонец являлся к ночи. На серпантинку. А оттуда еще никто не возвращался. Полковник Гаранин, наместник Сталина на этой окоченевшей Калымской земле, император и самодержец Всеколымский в конце 30-х годов. Полковник был всем сердцем предан интересам производства. Он так болел за план добычи золота, что не в силах был сдержать праведный гнев, если видел, что какой-нибудь враг народа, симулируя болезнь или слабость от голода, вяло управляется со своей тачкой. И так как полковник Гаранин был натурой порывистой и пылкой, то он нередко выхватывал свой револьвер и сражал симулянта на повал прямо в забой у рабочего места. Впрочем, чаще полковник проявлял похвальную выдержку и предварительно заносил фамилии саботажников в записную книжку. Уже потом, на другой день, он издавал приказ «таких-то и таких-то» за контрреволюционный саботаж, выразившийся в систематическом невыполнении плана к высшей мере наказания. Такие списки читались на разводах и поверках, прочтут и добавят «приговор приведен в исполнение». Иногда люди попадали в горанинские списки безличных столкновений с полковником, очевидно, просто по характеру своих следственных дел. И снова в бараке появлялся гонец Урча, окружённый вохровцами и режимниками. Такая-то с вещами, ещё такая-то с вещами. И люди вскакивали с нар и начинали судорожно, с маниакальной настойчивостью разыскивать свои мокрые портянки, сушившиеся у печки. Урчевцы торопили их, довольно прозрачно намекая, что портянки вряд ли понадобятся. Среди имен, не вернувшихся мне особенно запомнилось имя старой коммунистки Нушик Заварян, а ее поступки уже несколько лет передавали из уст в уста. Наша Марья Сергеевна рассказывала историю Нушик каждой новой квартирантке своего барака. Ведь надоела ей жить, гордая была, голод холод терпела, а вот унижение то ей обрыдли. Взяла ды да и написала. Начальнику Дальстроя заявление до да каких, мол, пор такой произвол и беззаконие? А самое интересное — это адрес. Как она свое заявление адресовала?» Генерал-губернатору Колымы от заключенного большевика Ленинца Нушик Заварян. Ну и увезли на серпантинку. Отдельным счастливчикам из попавших в сферу горанинского правосудия удавалось ограничиться новым сроком. Так и называлось Гаранинский срок. В нашем бараке, например, такой новый десятилетний срок вдобавок к старому получила Лиза Кишви, родственница Николаева, официального убийцы Кирова. Мы, и Терзаки, прибывшие на Колыму в 1939-м, Гаранина уже не застали, судьба его нам неизвестна. Но позднее мы узнали, что на Печоре существовал некто Кашкетин, двойник Гаранина по стилю и методам работы. Так что ясно, такие, превышающие власть, раздражительные темпераментные полковники, помогающие сталинской юстиции справляться с огромными массами саботажников, не были чем-то исключительным, а составляли часть хорошо разработанного общего плана. Теперь, после 1939-го, деятельность этих людей уже вроде бы отошла в прошлое. В наше время набеги из Урча могли означать всего-навсего отправку на такие работы, где почти невозможно выжить. А новые дела с расстрелами в итоге заводились теперь индивидуально по сексотовским материалам через оперуполномоченного. Кроме того, теперь наряду с Урчем нами усердно занималась и КВЧ — культурно-воспитательная часть. Это уже само по себе было явлением прогрессивным, так как работы КВЧ, очевидно, Исходило из допущения, что оголтелые враги народа могут все-таки поддаваться благотворным воспитательным усилиям. Кавыче вывешивала плакаты и лозунги. В столовой мойте руки перед едой. И стланник предохраняет от цинги. В лагерном клубе через самоотверженный труд вернемся в семью трудящихся. У ворот зоны, Выполним и перевыполним производственный план совхоза за такой-то квартал. Политическое просвещение сводилось в основном к громкой читке газет полугодовой давности. Но у нас в деткомбинате заключенные врачи и медсестры допускались на поле занятия, которые проводила с вольняшками главный врач Евдокия Иванна. Врачом Евдокия Иванна стал уже после сорока, начав с санитарки. Сейчас ей было за пятьдесят но она все еще не переставала внутренне удивляться и своей прическе перманент, и своему волшебному умению писать рецепты по латыни. Безгранично преданная строю и фанатически верующая в марксизм-ленинизм, она без тени сомнения приняла на веру все, что ей говорили о террористах и диверсантах при ее оформлении на работу в системе «Дальстрой». Однако христианское чувство реальности заставляло ее порой как-то пристально приглядываться к нам и даже пускаться в туманные рассуждения насчет коварных агентов международного империализма, сумевших обойти и втянуть в свои гнусные дела молодых и, в общем-то, вроде бы неплохих бабенок. Исходя из этой своей теории, Евдокия Иванна и предложила нашему кавыче допускать нас заключенных работниц деткомбината на ее политзанятия. Старательно подавляемое чувство человечности и сочувствия нам вылилось у нее в горячее желание перевоспитать нас, врагов народа, непостижимо оказывающихся при повседневном общении добросовестными работниками и даже, черт возьми, славными людьми. Главврач твердо решила помочь нам вернуться в семью трудящихся. Именно для этого она и включилась в число добровольных активистов нашего КВЧ. Мои чувства главврачу были совершенно такие же. Мне тоже ужасно хотелось заняться ее воспитанием, потому что, несмотря на все ее пространные речи о величии Сталина и злодействах врагов, пробравшихся на командные посты в нашей партии, несмотря на весенний эпизод с щенятами, Я чувствовала симпатию к этой типичной рабфаковке и женоделке, научившейся писать рецепты по латыни. Почему-то мне казалось, что и мои когда-тошние усилия вложены в дело превращения санитарки Дуси в главврача Евдокии Ванну. Иногда я так ясно представляла себе эту Дусю, преданно слушающую мою лекцию, сидя на первой скамейке большой рабфаковской аудитории. Но поскольку мне, заключенной медсестре, вряд ли пришлось бы теперь заняться ее воспитанием, я охотно согласилась пойти послушать, как она будет перевоспитывать меня. Пусть в непосредственном человеческом общении начинает помаленьку мучиться. Если, мол, это враги, то кто же тогда порядочные люди? Лиха беда начала. Одним словом, я аккуратнейшим образом, даже после ночной смены, посещала политзанятия у Евдокии Ивановны. Тем более, что она все же давала хотя бы отрывочные сведения из недоступных нам свежих газет. Отчетливо помню одно такое занятие. Мы изучали доклад Молотова. В докладе говорилось о прогрессивном значении гитлеровского режима для укрепления германской экономики, ликвидированы безработица, построены новые автострады, а за 8 лет национал-социалистского руководства Германии из страны «Нищий» раздавленной Версальским договором превратилась в одну из ведущих европейских государств. В итоге немного понизила голос и конфиденциально посоветовала нам на данном этапе наших отношений с мощным соседом не употреблять термина фашисты, а пользоваться выражением немецкий национал-социалисты. При этом она хитро и добродушно подмигнула нам, давая понять, что такая форма учтивости приносит нам сейчас большие выгоды, о которых наивные гитлеровцы поди не догадываются. Так и прошел этот год, самый, пожалуй, спокойный в моем лагерном существовании, в изнурительной, но все-таки выносимой работе, в вонючем волглом тепле нашего великолепного седьмого барака, в ночных страхах перед этапами, под эгидой двух решающих сил — Урча и Кавыча. А время бежало все стремительней. Приближался июнь 41-го.